Глава 13. Как теперь не верить, что случайности не случайны? Данш «Морской выдох» принадлежал клану «Серые гарпуны». Являлся их клановыми землями, причем, если верить большому красочному плакату прямо у входа в здание, за доблесть и заслуги перед городом-преглубьем серым гарпунам было поручено оберегать жителей от напастей подземелья. Я ничем не выдал своего удивления. Внимательно прочел текст, пожал плечами и принялся разглядывать здание. Тут было на что посмотреть. Некогда это был небоскреб по меркам маленького городка. Раньше я не раз замечал его, когда бродил по улицам. Трудно не заметить десятиэтажную квадратную постройку с развивающимися над ней синими флагами. Флаги свисали и над входом огромные полотнища, трепещущие в водных потоках. На синем фоне изображен серый длинный гарпун, направленный наконечником в верхний левый угол, клановое знамя серых гарпунов. Тут же на лавочке у входа сидело несколько местных, с радостью рассказывающих игрокам историю морского выдоха. Подойдя, я немного послушал. Само здание планировалось как жилая высотка. Его успешно возвели, собрались уже заселять, но тут под зданием ожила природная аномалия, и все планы пошли коту под хвост. Аномалия представляла собой выдох, мощный воздушный поток, направленный строго вертикально и приходящий с досадной постоянностью. В момент, когда это происходило, здание оказывалось в чуждой для себя стихии – воздушной. Осушались комнаты и коридоры, ревущая вода водопадом лилась вниз, а восходящий воздушный поток с гулом рвался к крыше. Здание ходило ходуном, тряслось и раскачивалось, как при сильном землетрясении. Любого, кого застало внизу, ждали улетные американские горки, если он не закрепился и позволил водным потокам увлечь себя вниз. Смертельно опасный аттракцион. Но в нем хотя бы можно было дышать, а тех, кто остался наверху, ждало другое развлечение — удушья. Ахилоты без воды задыхаются. Выдох длился долгих 7-8 минут. Так долго задержать дыхание невозможно, во всяком случае для игроков невысокого уровня. Но и это еще не все. Заброшенное здание было облюбовано подводными монстрами, что без раздумий атаковали любого чужака. Когда же уходила вода и данж наполнялся воздухом, вместе с ним приходили новые диковинные создания. К примеру, зебры. Да, зебры. Что это за аномалия такая природная, никто не знал. Выяснить еще не удалось, но монстров этот выдох притаскивал просто удивительных. Ничего не стоило столкнуться в обезвоженных коридорах с мчащимся во весь опор какуном или тяжело бегущим кабаном. Сбивали с ног вопящие перепуганные птицы или крупные насекомые. Все это стадо, иначе не сказать, мчалось к крыше, выскакивало и исчезало в светящемся мареве, пропадая навсегда. А воздух, развивая клановые знамена серых гарпунов, уносился к поверхности океана. Игроки беспрепятственно могли входить в марево, но их никуда не телепортировало. «Такой вот веселый данж» что по совершенно непонятной причине был признан двухуровневым. Нижняя половина здания считалась за первый уровень, а верхняя — за более опасный второй. Дело в том, что верхние комнаты сохранились лучше, и в них частенько оставались воздушные пузыри, вместе с монстрами. Даже идя по затопленному коридору верхнего уровня, был шанс внезапно столкнуться с обезумевшей от страха зеброй, бегущей куда-то внутри воздушного пузыря, стремясь от него не отстать. Морской выдох служил неисчерпаемым источником земных продуктов для соседних ресторанов, специализирующихся на экзотической для подводных жителей пищи. «Ну да», — я сразу и представил себе улыбающегося официанта, нависшего над столиком гостей. «Всячески рекомендую стейки зебры, господа. Затоптала семерых. Еще тринадцать покалечила». Как дополнительное блюдо советую попробовать целиком запеченного альбатроса, этого милого массового убийцу, порешившего 17 авантюристов-новичков и девятерых бывалых. Его мясо пропитано адреналином убийства и лимонным соком. Хм. Само подземелье являлось отличным полигоном для получения новичками навыков действовать в воздушной среде. Там, где не могли дышать и толком двигаться мы, но прекрасно себя чувствовали все сухопутники. Сюда можно было возвращаться раз за разом, совершенствуя навыки и выполняя многочисленнейшие квесты. Прямо у входа, поболтав с местными, можно было набрать не меньше пяти заданий. Это я судил по их предложениям, которые с некоторым сожалением отклонил, сославшись на жуткую нехватку времени. Отклонившись, вошел в здание и, проплыв по широкому коридору, остановился в десяти шагах от пересекающей пол яркой красной черты. В коридоре толпилось немало игроков до тридцатого и выше уровня ищущих подходящих компаньонов для вылазки в данж. Мне никого искать не пришлось, отлипнув от стены, Ахелия радостно замахала мне рукой. «Не слишком хорошо ты снарядился», — с нескрываемым неодобрением заметил принц, глядев меня с ног до головы. «Я справлюсь», — ровно ответил я. И с его мнением я не согласился, я был снаряжен нормально. Приобрел себе наплечники, нагрудник и широкий пояс, уложившись в 26 серебряных монет. Щит и топор модернизированы, на поясе висит длинная и прочная веревка. В мешке небольшой запас зелий на ману и здоровье. Этого вполне достаточно для выполнения одного задания, пусть даже в данже. И вообще, судя по разговорам местных, главная здешняя опасность состоит не в схватках с монстрами, а в чертовом воздухе. «Наша цель?» — поинтересовался я. «Пауки и моллюски», — улыбнулась Хелия, «А еще сбор целительных оранжевых водорослей. Мне нужно выполнить задание храма Ивавы, а им нужны паучьи железы, серые жемчужины и водоросли для создания исцеляющих эликсиров. Доброе дело!» «Доброе дело», — проворчал принц. «А я все это спонсирую. И где тут твое хваленое бескорыстие?» «Так вот же оно», — указала на него девушка. «Ведь мне ты помогаешь просто так?» Уф. Отмахнулся парень, недовольно мотнув головой. «Бесконечный спор. Давайте делом займемся. Кидаю приглашение». Приняв приглашение вступить в группу, я подошел ближе, закрепил конец веревки на поясе, передал остаток Ахелии и принцу. Вскоре мы оказались в одной связке, и под разочарованные вздохи не нашедших себе спутников игроков пересекли красную линию, оказавшись в данже. «Нет, это я поторопился». «Мы оказались в просторном зале, заваленном кучами камней и грязи. Посеревшие стены, увиты водорослями, под потолком кружатся стаи мелкой рыбешки, а среди камней расхаживают игроки в синих плащах с рисунком серого гарпуна. Расхаживают деловито, то и дело подходят к тройкам новичков, что-то настойчиво втолковывают, проверяют их веревки, ободряюще хлопают по плечу, указывают в сторону одной из стен» там, где имеются поднятые сейчас металлические ставни. Стоит им опуститься, и они прикроют глубокие ниши со столами и полками. Если я правильно понял, тут находятся магазины, готовые продавать и покупать, и, судя по нарисованным на стенах классическим изображениям пузырьков, оружия, снаряжения и синих флажков с серым гарпуном, я не ошибся. Клановые магазинчики серых гарпунов, расположенные прямо в подземелье, Рядом имелось огромное цветное панно с подробнейшей информацией о монстрах подземелья. Рядышком красовалась детальная карта. Коротко изучив информацию, убедился, что нужных нам созданий и растений мы отыщем буквально в соседних комнатах и коридорах, я облегченно выдохнул. Мне не хотелось тратить слишком много времени на это дело, в собственных занятиях выше крыши. Ну, раз наниматель так щедро платит, отказываться выше моих сил. Кстати, о плате. Я вытянул руку и многозначительно пошевелил пальцами. Глянул на принца с прищуром. «Если он сейчас швырнет монеты...» «Нет». Деньги мне вежливо передала Ахелия, бросив на повелителя грядущего строгий взгляд. Видать, провела с ним жесткую беседу касательно правил поведения. И она права. С его нравом и поведением вряд ли принцу суждено завести много друзей в Вальдире. Прихлебателей, крутящихся рядом ради денежек, легко, а вот друзей... Вряд ли. К нам подскочил игрок 90 уровня, член клана серых гарпунов. Оглядев нас, удовлетворенно кивнул и тут же зачистил со скоростью пулемета. На первый раз далеко не суйтесь, в подвал не спускайтесь, там лютые крабы 40 уровня. Высоко не поднимайтесь, во время выдоха вас попросту унесет по неопытности. Советую купить в наших магазинах липкие линии. Да мы и сами разберемся, буркнул принц, бесцеремонно прервав его диалог. Пуф! Укоризненно воскликнула Ахилия. И спустив сокрушенный вздох, я сделал шаг вперед и примирительно улыбнулся. «Спасибо за науку. Мы тут первый раз. Немного нервничаем, оттого и грубим». «Да ничего». Неожиданно улыбнулся фалангер мстительный. «Я тут уже привык ко всякому. Чем моложе игрок, тем он задиристей. Точно справитесь? К чему погибать лишний раз?» «Мы недалеко. Буквально в пару комнат за той дверью». Указал я на чернеющий проем в противоположной стене зала. «Далеко не пойдем». «Ясно. Если надо будет помочь забрать останки в случае смерти, обращайтесь. Первый раз бесплатно. И учтите, здешние монстры противные. Это вам не в яслях улиток пинать». «Спасибо», — кивнул я и внезапно для самого себя добавил. «Видимо, зря на вас наговаривают. Вполне вежливые и добрые. Спасибо». «Аг!» — начал было фалангер, но тут же спохватился и подступил ближе. Стоп! «Кто наговаривает?» «Надо бежать», — развел я руками и глянул вслед широко шагающего принца. «Время, время, время!» «Да постой ты, кто?» «Вернусь скоро», — пообещал я, и меня дернула натянувшаяся веревка. «Жду, мы клановое имя блюдем». Кажись, клюнула. Не то чтобы я рассчитывал на большую удачу и откровенность, но небольшая зацепка появилась. Осталось развить успех. Этим и займусь сразу после возвращения. Обогнав компаньонов, пошел впереди, на ходу доставая щит и топор. Что ж, попробую не уронить свою репутацию танка в грязь. Я протянул руку Ахелии. Когда та удивленно вытянула ладошку, вложил в нее золотую монету и пояснил. За такую плевую работенку заплатили слишком много. И ничуть не покривил при этом душой. На все про все мы потратили 40 минут, побродили по коридорам, заглянули в несколько комнат, полюбовались мрачным заброшенным зданием, поглазели на монстров и на чужие сражения. Попутно выполнили все свои задачи. И все внезапно закончилось. Я даже уровня не поднял, как и мои спутники. Получилась веселительная прогулка со слишком щедрой оплатой. Мы даже знаменитого выдоха не застали. Хотя и удивились обилию вбитых в стены железных колец с обрывками веревок и не раз опасливо обходили глубокие провалы в полу и сотни мелких воздушных пузырей. Монету Ахилия приняла, чуть подумала и вернула обратно с пояснением. «Задаток на будущие дела». «Если мы согласимся тебя позвать», — не смог удержаться и добавил принц. «Желаю удачи», — кивнул я Ахелии и пошел прочь, убирая щит и топор за спину. Путь держал к магазинам, всячески придавая себе вид, желающего что-то продать или купить авантюриста. Мой расчет оправдался. Не успел я дойти до магазинчика, ко мне подступил фалангер, с улыбкой поинтересовался. «Успешно?» «Вполне», — ответил я. «Твои как дела?» «Рутина», — пожал он плечами. «Так что там за слухи о серых гарпунах?» «Да мелочи это», — отмахнулся я. «Забыл уже, и ты забудь». «Расскажи», — Мы за клановой репутацией следим строго. Дел добрых немало делаем. Неприятно, если кто-то полоскает наше имя в донной грязи. Ого, он только 90 уровня. И такая преданность клану. А вот и выдох, встрепенулся фалангер. Временный перерыв. Только не уходи, Бульквариус. Можно просто Бульк. Стой здесь, Бульк, ладно? Кофе угостить тебя? Крепким и сладким? С удовольствием. Сейчас! Поднявшись к потолку, фалангер приложил к губам медный рупор, и его голос разнесся над всем залом. «Выдох грядет. Минуты через три. Давайте живо за красную черту. Те, кто входят, привяжитесь к стенным кольцам. И прижимайтесь к стенам. По центру коридоров не стоять, там чуть ли не носорогов носит. Размажет ровным слоем. Если веревка порвалась, не паникуем. Цепляемся за все подряд. Безумным всадником готовьтесь». Тем, кто не успел сделать ставку на всадников, у вас две минуты. Обращаться в наш магазин. Минимальная ставка — три серебряные монеты. Максималка неограничена. В этом забеге участвуют шесть наездников. Их имена на доске под картой. Начинают от провала в центральном зале. Финиш у Марива на крыше. Повторяю. Выдох грядет. Минуты через две. Давайте живо за красную черту. Он орал еще секунд тридцать. Я же оглядывался с интересом. Один из магазинчиков опустил железные ставни, у второго оживленно суетились игроки, как я понял, они делали ставки. Что за ипподром? Давай в угол, Бульк! Подплывший фалангер указал на дальний угол, прикрытый мерцающей магической пеленой. Там у нас кафешка, с экранами, понаблюдаем за скачками. Сам азартный? Уже нет, ответил я. А я вот да, каждый день не меньше шести золотых здесь трачу, вздохнул игрок. Кофе с меня, с тебя разговор. Легко. Отгороженный угол зала был заставлен несколькими десятками крохотных высоких столиков. Стульев или лавок не имелось, вместо барной стойки ширенга бочек с положенной сверху широкой доской. Улыбающаяся девушка-игрок наливала желающим пива и кофе за умеренную плату. Потолкавшись у стойки, фалангер вернулся с бокалом пива и кружкой кофе. Вручив мне тягучее кофе, похожее на смолу, указал на стену, где зажглись экраны. «Что за скачки?» — спросил я. «Догадываюсь, конечно, но все же...» «На монстрах иноземных?» «В точку! Тут все просто, но интересно!» Я угадал. Скачки проводились на выбрасываемых аномалии сухопутных монстрах. Все началось со случайности, когда один из игроков оказался на спине дикого скакуна и поневоле выступил в роли всадника — Промчавшись по коридорам, сшибая на своем пути все препятствия и финишировав на крыше, где скакун пропал, а ошеломленный игрок с перепуганной и одновременно радостной физиономией шлепнулся на дно. Все это попало на видео, снятое свидетелями. Кто-то смонтировал рваные обрывки воедино и выложил на игровой портал. И ролик мгновенно набрал дикую популярность, после чего сюда ринулись игроки, желающие попробовать себя в роли наездников. Еще через день кто-то первый сделал ставку. И пошло-поехало. Сейчас это регулярное мероприятие, случающееся не менее 6-7 раз в день. Появились знаменитые наездники с громкими прозвищами. Причем наездникам настолько нравилось их занятие, что они намеренно не повышали уровни. В морской выдох нельзя войти игрокам выше 50 уровня, если только ты не член клана серых гарпунов. Но клан наездников не выставлял оставаясь гарантом и сторонним наблюдателем. Что особенно привлекало, скакуна возможно выбрать в самый последний момент и еще не факт, что тебе удастся его оседлать. Пропустишь не понравившегося, следующий может оказаться еще хуже. И у каждого скакуна свои особенности. Зебра или лошадь быстрые, перепрыгивают препятствия, носорог медлителен, но легко сносит все на своем пути. Гигантская многоножка обладает средней скоростью, но может двигаться по любой поверхности, будь то стена или потолок. Вариантов тьма. Выдох выбрасывает в данж десятки разновидностей монстров. Главное определиться с выбором и уж если заскочил, держаться до последнего. А здесь вступает в роль снаряжение с множеством функций. Водный пузырь для дыхания, крюки для удержания, шпоры, оружие для защиты и нападения. Пока ты на спине монстра, можешь смело нападать на других наездников без боязни получить статус агро. Да и сам маршрут каждый раз уникален. Тоже элемент удачи. Известно лишь стартовая и финальная точки. А так монстр мчится, как ему заблагоразумиться и опираясь на свои возможности. Лошади и носорогам нужны лестницы, поэтому их маршрут можно отчасти предугадать. Многоножка может ракеты рвануть вверх по стенам, но может и начать кружить по этажам. В общем, зрелище захватывает и наблюдать ничуть не менее интересно, чем участвовать. Глядя на сверкающие глаза Фалангера, я ему верил. Может, поэтому он и не повышает уровни? Ему просто некогда. Он ведь и работает здесь, и за любимой забавой наблюдает. Нашел человек себя. Сейчас начнут! Фалангер сделал жадный глоток пива, не отрывая глаз от экрана. Здание шатнулось. Зазвенели бокалы, вздрогнул пол. Из показанного на экране провала рванул гейзер воздушных пузырей. Вокруг портала стояло шесть привязанных к полуфигурок наездники. Толчок? Да какой сильный! Здание содрогнулось, застонало, из провала повалили все убыстряющиеся громадные воздушные пузыри, быстро лопающиеся и сливающиеся в единый поток. Воздух пошел во все стороны, а вода столь же стремительно уходила. Глянув за магическую пелену, я увидел опускающийся уровень воды. Несколько секунд — и вода исчезла. Остались только лужи на полу. В одну из луж трепыхался опоздавший укрыться ахиллот, уткнувший голову в грязь. Кто-то бросил веревку, бедолага уцепился, и его втянули в кафе. Тот тут же вскочил и заорал. «Ставку сделать еще можно?» «Живо! На кого?» «Золотой на акулу серфа!» «Принято! Деньги!» Девушка за стойкой требовательно протянула руку. Получив желаемое, она забросила монеты в ящик и захлопнула железную крышку. Стоящий у ящика игрок двухсотого уровня надежно гарантировал его безопасность. Ограбить такого? Да и ящик наверняка не просто железная коробка. Но мне было не до ленивых размышлений о чужих деньгах. И к гонке я смотрел с интересом, но мельком. Заметил, как первый из всадников оседлал огромного черного коня и рванул по коридору. Пятеро продолжали терпеливо ждать, пропустив дикого кабана и всякую пушистую мелочь. Но вот кто-то прыгнул на ревущего черного носорога, отпихнув при этом одного из соперников. Фалангер не отрывал глаз от экрана, машинально глотая пиво. «Попробую». «Насчет слухов», — начал я. «Да? Что с ними?» «Да ничего особенного, если честно. Большей частью про вас только хорошие говорят. Игроки так постоянно. Я даже подумывал в рекруты к вам проситься». Как подрастешь хотя бы до 30-го, пиши мне в приват. Парень ты вроде дельный. Тем более класс воина, такие всегда нужны. Магов развелось как блох, блин. Ого, ты глянь! Акула оседлал гигантского пятнистого кота. Мчит, как спринтер. Обращусь, если что. Насчет рекрутства. Ага, и что за слухи? Многие местные все толдычат про какого-то Барматула, ответил я. Убили, мол, его ни за что, ни про что а следом за Барматулом и какой-то легендарный геммотворец погиб. Чёрт, как они задрали с этим Барматулом, зло рявкнул Фалангер. Ну реально задрали. Давно ведь дело было, забыть пора. Но нет, всё пережёвывают и пережёвывают. Пятна нам на карму сажают. Чего наговорили? Хм, вероломное нападение на безобидное мирное божество. Объявленная вендетта, гибель старого мастера от ваших рук. Уф, пусть так вот только детали не знают. Барматул, тут мы уже давно официально признали и покаялись, наша ошибка. Наша вина. И эту вину мы искупили троекратно. Репутацию свою из грязи подняли и отмыли. А старый мастер Хмагул, он вообще случайно погиб. Ты представить себе не можешь, что он вытворял. Наемники, ловушки, внезапные нападения, ограбление наших караванов, распускание черных слухов...» И все это делал один озлобленный дедушка, а мы при этом мило улыбались и делали все, чтобы старичка не прихлопнуть случайно. Да мы его спасали раз десять только, в том числе из установленных им самим адских по мощности ловушек, жертвуя при этом собственными жизнями, а следовательно еще и умениями и уровнями. Глава клана дважды погибал, вытаскивая старого пердуна из ловушки. И толку? Ноль! Даже не поблагодарил. Да черт с ним, с благодарностью, отступись уже, наконец! Мы ведь извинились!» В те времена у всех молодых кланов зубы и когти чесались. Так и хотелось опробовать силы на сильном враге. Это ведь игра. А в игре охота на крупных монстров — самое милое дело. Думаешь, я с чужих слов повторяю? Ничего подобного. Саму атаку на Барматула не застал. А вот последствия видел. И помогал расхлебывать. То, что у меня уровни маленькие, я сутками здесь торчу. Забыл, когда последний раз в руки гарпун брал. Да и рассказы наших ветеранов слышу постоянно. «Чёртов Барматулы, чёртов Хмагул! Хрен отмоешься теперь до конца! Ведь даже и не собирались гарпуны атаковать именно Барматула. Ты ли пари там было какое-то, ты ли спор какой-то у нас с кем-то, сможем или нет? Вот и смогли на свои головы!» «Да уж...» «Ты ещё мало наслушался рассказней. В других городах, как побываешь, ещё не то про нас услышишь! Будто весь свет клином сошёлся на этой старой парочке покойников, Ведь вот что обидно, выгоды никакой почти. — А гемма божественная, — удивился я, — мне про нее все уши прожужжали. Мол, только ради этого бедного божественного нищеброда вы и грохнули и поимели могучую уникальную гемму. Да наш клан о гемме даже и не знал ничего, пока ее не получили. Говорю же, зубы и клыки у клана чесались, вот и почесали себе на беду. Это всем нам урок, надо сто раз подумать, прежде чем что-то сделать в этом мире. «Вальдира ошибки не прощает. Это и тебе урок». «Спасибо. Учту. Я вообще стараюсь в последнее время хорошо думать, прежде чем действовать». «Молодец. А Гемма? Сам ее не видел. Но наших послушать — не особо крутая штука с жестко прописанными свойствами. Не стоит Гемма тех проблем, что на нас обрушились. К тому же все знают, мы Гемму продали». Избавились, можно сказать. Она ведь притягивает внимание других божеств. Нехороший интерес к клану. Эти, мол, на богов замахнулись, трофеи божественные собирают. Так что гемма давно продана на публичном аукционе. Специально так сделали, чтобы все видели, у нас ее нет. И цену стартовую смешную назначили. Хотя она все равно прыгнула чуть ли не до небес, когда сухопутные кланы за гемму торговаться начали. И кто купил? «Да как кто? Считай, самый знаменитый клан Вальдиры. Неспящие. И я не удивлен. Черная баронесса может заполучить что угодно, взбреди ей это в голову. Та еще акула». «Кто? Неспящие? Ага. Клан Неспящих гему божественную прикупил. Но это и ожидаемо. Узнаешь еще о Неспах немало. И о знаменитой черной баронессе. Кошельки у Неспов бездонные. Я тебе так скажу». «Не спящие тоже богов убивали, просто они умнее сделали. Мы после убийства в грязи обляпались, а они из переделки сверкающими героями вышли. Ох, акула-серфа до сих пор лидирует, и ведь мчит, как пуля. А я деньги на черную молнию поставил, черт! А ты, Бульк, знай, серые гарпуны — клан достойный. И одна ошибка ничего не значит, тем более мы ее давно искупили, понял?» «Понял. Спасибо. Да я и не думал про вас плохое». А история интересная до да жути. А гемма это... Чего делает хоть? Попутное течение и ветер плюс на несколько процентов облегчает массу. Дернул плечом фалангер и отставил опустевший бокал. Такие используются в кораблях. Можно еще в сбрую подводного Диноса пихнуть. В общем, гемма только для морских путешествий годится. Неплохо подойдет для особо тяжелого корабля. До продажи мы использовали гему на нашем флагмане грузовом. И прикинь. Только аукцион закончился, как сразу же обнаружилось легендарное заклинание снятия покрова с затерянного материка. Понимаешь о чем? Нет, признался я. Великий поход к затерянному материку. Туда скоро отправятся тысячи кораблей, и там будет та еще безумная бойня. Уверен, божественная гемма найдет себе место на одном из кораблей неспящих, может даже на флагмане. Знать бы еще, что у них за флагман. Хотя лично мне пофигу, я никуда не собираюсь. Мне и здесь хорошо. Ты вот что, Бульк, не пожалей пары добрых слов о серых гарпунах. Поверь, мы хороший клан. А если покопаться в чужих клановых биографиях, у каждого найдешь пару наспех застиранных больших черных пятен. Уже поверь. «Ты прямо мудрец», — улыбнулся я. Это! то! Мудрец с к безумным скачкам!» «Ладно, начинается финал!» «Не буду мешать». И спасибо за рассказ. Да было бы за что, это всем известно. Удачи тебе, бульк. Заглядывай к нам, если что, всегда помогу. Спасибо, и тебе удачи. Вода с рокотом начала возвращаться в нижний зал. И едва муть чуть улеглась, я покинул уютное кафе и окунулся во взбешенные недавним изгнанием водные потоки. Меня вышвырнуло из данжа морской выдох на улицу погибших моряков, и я стремительно взмыл над приглубьем. Сверху рассмотрел переплетение улочек и нырнул к нужному кварталу. Не удержавшись, закупил еще немного сырья для гемосотворения, приобрел еще одни тиски, качеством чуть повыше. Полоскал взглядом стальные зачарованные тиски, стоящие три золотые монеты и пока не подходящие мне по уровню профессии. Ничего, доберемся и до этого уровня. А затем еще выше. Так, что я узнал? Бредя по улицам, кафе Янтарная Гемма обдумывал информацию. Клан Серые Гарпуны выбрал Барматула для атаки не из злобы, а из мальчишеского желания опробовать силы на серьезном противнике. Плюс был какой-то спор или что-то вроде пари. Мастер Хмогул погиб случайно. Гарпуны его смерти не хотели, и это только осложнило их дальнейшую жизнь. Божественная Гемма и постать Барматула Ушла с аукциона и досталась клану неспящих, управляемому знаменитой черной баронессой. Божественная гемма дает бонусы к попутному течению и ветру, облегчает массу корабля или диноса. Это логично. Барматул при жизни как раз такие благословения и давал. Не особо полезные, надо признать. Хотя все зависит от процентов, и благословение это одно, а божественная гемма совсем другое. Вскоре начнется великий поход к затерянному материку, и если верить предположениям Фалангера, божественная гемма отправится туда же, будучи установленной на один из кораблей клана Неспящих, возможно, даже на флагман. И снова опираясь на слова Фалангера, на его упоминании о грядущей безумной бойне вполне вероятно, что флагман Неспящих может быть уничтожен. Ведь это может случиться с любым кораблем, верно? Будь это даже десятимачтовый, мощнейший бронированный фрегат с внушительным водоизмещением, его все равно могут потопить. «Так, и куда денется потопленный корабль сухопутников?» «Да ясно куда. Опустится на дно. Вот бы очутиться в тот момент там и получить шанс порыться немного внутри уничтоженного корабля. Ага, смешно». Зеленый новичок Бульк мечтает оказаться на месте будущего крушения флагмана клана не спящих и спереть божественную гемму, мальчишеская мечта. Рассмеявшись, я задумчиво почесал затылок, просто ради интереса прикидывая свои шансы. Каковы они? На данный момент нулевые. И глупо, очень глупо делить шкуру неубитого флагмана, который еще, возможно, даже не построен и не спущен на воду. Выкупить божественную гемму у не спящих после завершения великого похода? Тоже бред. Но если верить в догму, что продается все и главное назвать правильную цену, то для начала мне надо заработать как можно больше денег. Не просто внушительную сумму денег, а просто гигантскую. Так что-то меня мотает из стороны в сторону. Чего я хочу? Тут все просто: хочу стать преуспевающим торговцем снаряжением и мастером гемосотворения. И пока я на правильном пути. А как добиться великих высот в геммосотворении? Учиться и учиться, причем у лучших. И пока я знаю только одного легендарного мастера Хмогула, погибшего старика, чья душа сейчас, возможно, находится в великом городе мертвых, Аньгоре. Но сведения не проверенные. Вот и следует их для начала проверить. Изменив маршрут, я спекировал к переулку пыльного книгачея. Влетев в магазин, пояснил желаемое продавцу. Тот удивленно почесав бровь, кивнул и вскоре вручил мне пару тонких рваных брошюр. Я даже на название смотреть не стал, заплатил, уселся на кресло и погрузился в чтение. Закончил минут через пять и снова задумался. Если верить указанному, то в Вальдире вполне можно общаться с почившими. Не со всеми, но со многими. Можно обратиться к любому профессионалу этого дела, и за солидную плату он постарается устроить канал связи с потусторонним миром. Сработает это или нет, неизвестно, но попытаться стоит. Подтвердилось главное, Аньгора существует. Да, это мифический город. Его вполне можно назвать легендой Вальдиры. Но почти все мудрецы, как один утверждают, Аньгора реально, местоположение ее надежно скрыто, но Аньгора существует. Посидев еще немного, я покинул магазин и не спеша зашагал к гостинице, отменив визит в янтарную гемму. Надо посидеть над бумагами, подумать над тем и всем. Поработать с гемами а к вечеру отправиться на мелководье и совершить еще один рейд за растениями, после чего продать их на рынке. Будущее. Я должен хорошенько продумать свое будущее. В моей голове куча грандиозных желаний и мечтаний, и мне надо хорошенько подумать, чтобы превратить свои мечты в четко прописанные цели, а затем добиться их достижения. Так что к черту интерную гемму. Польза от этого кафе минимальная, Чаще всего там мужики треплятся про девушек и свидания. Мне надо искать заведения рангом повыше, место, где собираются куда более серьезные гемотворцы. Думай, бульк, думай хорошенько. У тебя впереди длинная дорога. Перевернув шашлыки, убедился, что мясо не подгорело, и повернулся к сестре, сидящей на лавке, и беззаботно болтающей ногами. «День выдался тяжелый», — пожаловалась она. «А здесь прямо отдушина. Спасибо, Богги». «За что?» — удивился я искренне. «Ты дома, и наш дом ожил», — пояснила Надя. «Ожил! Даже запах другой. Каждый раз, навещая дом раньше, все острее чувствовала запах сырости и пыли. А это запах запустения, вонь заброшенности». «Ого!» — поразился я, беря стакан с чаем. «Но ты сказанула». «Да так и есть. Сейчас же дом снова пахнет домом». Как раньше. Вот за это и спасибо. Так перебирайся, улыбнулся я. Помогу вещи перевести. Серьезно? Конечно. А ты точно здесь задержишься? Отсюда я больше никуда, мотнул я головой. Это наш дом, наша крепость. И даже к друзьям не тянет, к выпивке. Меня? Абсолютно. Не солгал я ни словом. У меня появилась новая зависимость, и она посильнее всех прежних вместе взятых. «Вальдира! Вот мой наркотик! Эй, этого тоже должно быть в меру!» «Само собой! Живу строго по графику, и мне нравится!» «Ой, он пришел!» — ойкнула сестра, уставившись на зашевелившиеся ветки куста. «Еще бы ему не прийти на запах жареного мяса!» «Привет, киборг!» — поприветствовал я старого кота. «Голодный?» «Мяу!» «Врешь!» — убежденно заявил я. «Ты тарелку корма сожрал!» «Мяу!» «Но мясо это мясо», — согласился я. «Тут не поспоришь. Будет тебе пара кусочков». «Красивый кот», — заметила Надя. «Но это железяка у него в голове». «Вытащим. Завтра вызову ветеринара». «И раньше бы вызвал, но боюсь потерять доверие кошачье. Да и в руки он пока не дается». «Снотворное?» «В точку!» Проконсультируюсь, вызову ветеринара, а перед этим скормлю ему немного снотворного. Чтобы как в старом фильме, упал, очнулся, а электрода в башке нет. У нас же есть знакомый ветеринар, осторожно произнесла сестра. Нет уж, сразу понял я, о ком идет речь. Нет уж. Чего ты так? укоризненно глянула она на меня. Она же тебе ничего плохого не сделала. Стыдно, признался я и убрал шампуры с углей. Очень. Очень стыдно. Она ведь видела все. Позорище, лютое. Уж лучше пусть меня блопы сожрут. Кто? Хищные моллюски. Отдаленные родственники гребехроков. Кого? Игровые монстры. Завтра поможешь с котом? Конечно. Кто это с ним мог сделать, а? Какой живодер? Видел я тут одного. Мотный типок. Мальчишка? Если бы. Тут мужик, лет за сорок, со странным свертком под мышкой. Ходит и бродит по улочкам, выискивает что-то, кошек зовет тихонько. Надо принять меры. Это какие? Если только поговорить с ним, так ведь не признается. А если поколотить, тут же вызовет полицию. Пока что другие меры. Установлю пару камер наблюдения на самом видном месте, чтобы всю нашу улицу записывали. Сегодня один небольшой долг отдал старому знакомому, чем удивил его до нервной дрожи. И еще чуть подкоплю деньжаты и куплю камеры. Разобрал частично веранду, убрал все гнилье. Купил гвоздей и шурупов. Завтра начну разбирать сарай, посмотрю, что там еще годится в дело. А что сразу на помойку? — Какие планы? — Планы у меня невероятно грандиозные, сестренка. Широко-широко улыбнулся я. — Просто невероятно грандиозные. Ты кушай давай, пока не остыло. Вот лук. «От меня пахнуть будет». «Тут все свои. Чай будешь?» «Буду». «А что за планы, боги?» «О, только тебе и только по секрету, ладно?» «Ага». «Я собираюсь стать самым богатым ахилотом вальгиры и самым умелым мастером геммосотворения». «Ну ничего себе, не слишком ли?» «Ну нет. Цель я себе поставил. Теперь надо до этой цели добраться. и Если придется, зубами за землю буду цепляться, но доползу» ты меня пугаешь», — сделала Надя неожиданный вывод. «Да с чего это?», — возмутился я, «порадовалась бы». Я и рада, но не сгори, как спичка. «Это я до этого пылал», — поморщился я, как чадная кучка сухого навоза. Жизнь прожигал. Сейчас же хочу строить, а не ломать, подниматься, а не падать, добиваться, а не сдаваться, не попробовав. «Вот теперь ты красиво заговорил». «Ешь давай! Я что, зря так старался?» «Да я сытая уже!» «И оставь пару кусочков киборгу!» «Ладно!» Поздним вечером, когда дом уже заснул, а я собирался в постель, открыл перед сном игровой форум и нашел раздел, посвященный клану «Неспящих». Щелкнул по самой популярной теме, и передо мной открылась галерея. Первым красовалось фото той самой знаменитой черной баронессы. Она стояла, облокотившись плечом о простую кирпичную стену, и улыбалась в камеру. Черные волосы, облегающий черный костюм, умный пронзительный взгляд и открытая улыбка. Я сразу узнал ее. Это точно была она. Небрежно сидевшая в кресле, установленном на спину исполинского синего кита, плывущего в сопровождении мегалодонов. Сухопутный, важный гость в подводном царстве. Главное лицо чуть ли не президентского кортежа, направляющегося в неизвестном направлении. Клан не спящих и черная баронесса. Клан, низвергающий игровые божества. Могущественнейшая богатая организация. Клан, выкупивший божественную гемму Барматула, Клан, собирающийся принять участие в великом походе к затерянному материку. Что ж, у неспящих есть необходимый мне предмет, и я собираюсь заполучить его, заполучить любой ценой.